Резкий свист разорвал воздух над головой. Перемещаясь справа налево, по стволам забарабанило словно бы пулемётная очередь или пригоршня летящих с невероятной быстротой камешков. Щёлкнуло по густому кустарнику. Звонкие рикошеты от стволов, шелестящие фырканье метательных снарядов далеко вглубь пропоровших кусты. Что-то шлепнулось перед самым носом Кирьянова, но он лежал неподвижно, медленно покрываясь от напряжения липким потом. Снова протяжный свист, новая порция попаданий по стволам высоко над головой, по мешанине кустов, и долгая, долгая тишина. Ободренный ее длительностью, Кирьянов рявкнул Кирьянова, Медленно, медленно вытянул руку, зажал в кулаке продолговатый предмет, потом, услышав шёпот командира, пополз вслед за ним, прижимаясь к земле, к низкой мягкой траве, почти не поднимая головы. Они понемногу удалялись от замка, где воцарилась тишина. Прогалина казалась бесконечной. тянулось на несколько километров хотя здесь в ходу наверняка другие меры длины коли уж тут имеются разумные существа или они обитают в замках да вдобавок завели скверную привычку полить в темноте на шорах они просто обязаны придумать свои меры длины Командир поднялся на ноги не раньше, чем замок превратился в неразличимое пятнышко далеко позади. Кирьянов поднес раскрытую ладонь к самым глазам. — Сувенир? — усмехнулся Зорич. — Этим они, похоже, в нас и полили, — сказал Кирьянов. — Очень похоже на фасолину, только потверже. Да, очень похоже на какое-то семечко. Может, это была не пушка, а что? Ну, какой-нибудь местный гриб дождевик, приспособленный для военных нужд. Кирьянов никак не мог остановиться. Биологическая цивилизация, а? Замок словно бы выращенный, фасолиный эти вместо картечи. Гостя, я вас умоляю, скошным голосом сказал Кац. Но «Ну, предположим, это таки биологическая цивилизация. Нам от этого будет легче или уютнее? Совершенно верно, хмыкнул Зорич. Самое бесполезное строить на задании версии, не имеющей отношения к делу. Пойдёмте. Часов у них, разумеется, не имелось, но, судя по внутренним ощущениям, прошло еще не менее получаса, прежде чем они, свернув на просеку, по уже извилисте, добрались до округлого лысого холмика, увенчанного огромным по виду разбитым молнией деревом, от которого остался только расщепленный пень высотой в два человеческих роста. Именно про это и говорил инструктор. Из-за пня почти бесшумно возникли две фигуры, на сера вполне человеческие. Всё в порядке, тихонько доложил штандарт полковнику Шипко. Мост в нужном месте имеется, совершенно такой, как про него говорили. На мосту и вокруг полная тишина. Жакенбаев там бдит. Точно вам говорю. не единого вертухая поддержал Миша Мухомор. У меня на вертухаев нюх особый. Помните, в синей гребёнке. Помню, помню, безучастно отозвался Зорич. Только мы сейчас не в гребёнке. Судя по тому, как оперативно нас обстреляли возле замка, то ли слух у них преострый, то ли ночью видят сносно. И всё же Они им такое впечатление наугад полили. Решился возразить Кирьянов, благо имел право во время операции вступать в дискуссии до тех пор, понятно, пока не отдавался окончательный и не подлежавший интеллигентским обсуждениям приказ. «Ну, значит, слух у них отменный», — сказал Зорич без всякого раздражения. «Итак, повторяю приказ». Задача поставлена простая и недвусмысленная. С помощью имеющихся у нас подручных средств обрушить мост до того, как на нашу сторону переедет сооружение для пущей краткости, поименованное бронепоездом. Расчетное время прохода данного сооружения по мосту нам известно в скорости после того, как... Как синяя луна скрыется за лесом. Он усмехнулся. Будет ли бронепоезд в точности выполнять расписание, нам, разумеется, неизвестно. Боюсь, у здешних обитателей могут быть свои планы на сей счёт, или им, как и людям, свойственно порой разгильдяйство, выражающееся в отступлении от расписания. Но это уже их проблемы. Мы, повторяю, обязаны обрушить мост. И совсем прекрасно было бы свалимо его во время прохождения по нему бронепоезда. Характер действий, которые следует предпринять, вам известен. Вопросы есть? Вопросов не последовало. Только Мухомор тихонько проворчал под нос: "Какой тут на хрен напоминаю кислота" для человеческого организма совершенно безвредно стандарт полковник сделал паузу но пить её я всё равно не рекомендую миша ибо она спирта не содержит